Один из гостей, впрочем, не пил и не смеялся. Это был Галыш. Уставившись мрачным взором в пустое пространство, он думал о королеве Вакханок. Только одно воспоминание об этой женщине, которую он продолжал безумно любить, еще могло вывести его из постоянного отупения. Странное дело... Жак только потому и согласился участвовать в маскараде, что этот безумный пир напоминал ему последний день, проведенный с Сефизой. Жак углубился в тяжелые воспоминания. Морок тут же заметил его озабоченность. «Жак, ты не пьешь? Или вино надоело? Быть может, хочешь водки? Я не подать. Не вина, ни водки я не хочу. И то правда. Надо поберечься. Я с ума сошел, предлагая тебе водку. В такое время быть перед бутылкой водки не менее рискованно, чем под дулом заряженного пистолета. Так я не пью водки из трусости, по-твоему? Я не пью из трусости! Так что ли, ворок? Ну-ка, я тебя спрашиваю. Полный, полный, Мы все доказали сегодня, что не трусы, а уж особенно вы, согласившись, несмотря на болезнь, принять на себя роль Талеры. Господа, господа, я пошутил. Э, я шутил, потому что если бы мой товарищ имел неосторожность принять мое предложение, он был бы не отважен. А просто помечен. <связь> К счастью, он благоразумно отказался от этой опасной шутки И я... Человек! Две бутылки водки и два стакана Что ты хочешь делать? Зачем это? Две бутылки водки? Для дуэли <связь> <связь> Да, <связь> говоришь, что теперь столь же опасно выпить бутылку водки, как встать под дуло пистолета. Да. Ну вот, возьмем каждый по полной бутылке да. и увидим, кто первый отступит. Давай. Ой, Браво! Бутылки. Браво, рицари бутылки! Нет, господа, это слишком опасно! А в теперешнее время подобная дуэль не менее серьезная, чем дуэль на смерть. <плодаватель> Слышишь? Слышишь, Жак? Отступишь теперь, небось, перед такой опасностью. Эй, человек! Да ты оглох, что ли? Черт возьми, тебе что сказано? Давай <löst nullges> сюда две бутылки водки! Несу, Зударь, несу, уже бегу! Ахус! и моя жажда! Мой стакан и мой полуштов! Глотки открыты! Водку через горлышко Шире! Шире, господа! Не касаясь губами Любовь! Вы будете королевой Краски! Я хочу попытать счастья Стать победителем!